Глава третья. Подай-принеси. Навигатор игрового мира. Расскажите о персональном подходе к каждому игроку. Как вы добились этого? Ведь на сервере одновременно присутствуют тысячи пользователей. Сергей Дедалов. Миллионы! Нам действительно удалось сделать приключения каждого игрока особыми. Банальный ответ, но я черпал вдохновение у жизни. Посмотрите вокруг. Наш мир не так уж велик, но в нем миллиарды людей, и у каждого складывается личная судьба. Выполняя задачу, мы знали, что это возможно. Ним. Приходилось сталкиваться с техническими ограничениями. СД. В одно время мы зашли в тупик. Требовались гигантские ресурсы для просчета вариантов. Пазл из действий игроков, актеров и NPC никак не складывался. Возникали баги и критические ошибки. Мы писали бесконечные скрипты и нелинейные сюжеты, но только усложняли дело. В итоге все решил системный подход. Мы оставили попытки собрать мир из отдельных частей и создали когерентную систему, способную к самоорганизации. Получилось нечто большее, чем просто сумма частей. Мир приобрел абсолютно новые свойства. В теории систем это называется эмерджентностью. Тогда все заработало как надо. Ним, вы создали новый искусственный интеллект? СД. Я такого не говорил. В игре есть умные самообучающиеся алгоритмы, но решающей роли они не играют. Поведением системы косвенно управляют админы, и одновременно дается максимальная свобода игрокам. Так получаются совершенно уникальные ситуации и сюжеты. Я бы сказал, мы создали среду, в которой работает судьба. Интервью с Сергеем Дидаловым, ведущим геймдизайнером FVR MMORPG Сандаром Online. Часть первая из семи. Я открыл окно характеристик. Все верно. Левел ап, второй уровень. Появился новый раздел с особенностями персонажа, то есть перками. Игра мимоходом напомнила, что в дальнейшем новые перки можно будет выбрать на уровне 10, 20 и так далее. Также меня предупредили о существовании принудительных перков, которые могут быть получены в ходе игры, видимо, всякие увечья и благословения. С достижением второго уровня мне предложили на выбор три перка. Первый. Эквилибрист. Ваше тело и разум превосходно поддаются тренировке, вы опережаете других людей в развитии. При повышении уровня Вы получаете на один пункт больше для повышения характеристик. Всего 6. Второй ⁇ мастер. Вы талантливый человек и осваиваете навыки быстрее. При повышении уровня вы получаете на один пункт больше для повышения навыков. Всего 6. Третий ⁇ одаренный. Вы получили природный дар и чрезвычайно продвинуты во всех областях. Ваше развитие всегда опережала других людей. Вы сделали рывок, после чего потеряли преимущество в обучаемости. Однократно вы получаете 10 пунктов для повышения характеристик и 10 пунктов для повышения навыков. Увидев описание третьего перка, я задумался. Конечно, хотелось всего и сразу. Теперь, когда выяснилось, что стычки с другими игроками случаются даже при выполнении простых квестов, Нужно позаботиться о боевых качествах. Я сказал в камеру стрима. Получается, что если я выберу одаренного, то сразу получу преимущество. Но если выбирать из первых перков, то уже после 20 уровня я, на стою 20 пунктов прокачки и начну получать еще больше. Что думаете, школьник? Бери сразу 20 пунктов. Это как сразу несколько левелов вверх. Вивек. Сначала левел подними, посмотри, что прокачанные навыки дадут. Магнум. Вот нифига не так. Магнум. Выгода. От плюс один за каждый левел намного больше. Магнум. Суди сам. Чем выше левел, тем навыки медленнее растут. Нига. Давай уже играть, хватит парить прокачкой. Магнум. А ты сейчас скачаешь неразвитые навыки, которые и так растут быстро. Магнум. Бери плюс один к навыкам. Магнум. Ника, заткнись. Магнум верно подметил, сказал я. Но до высоких левелов еще ох, как далеко. А сейчас можно стартануть быстро. Магнум. Смотри сам. Зеленый. Меня одного удивляет, что по факту НПС выдал задание убить игрока. На фабрике. Вивек. Характеристики лучше навыков, они постоянно в деле, даже удача, например. Ну нет, на удачу надеяться я не хочу, хоть и победил благодаря осечке. В общем, беру 20 пунктов, все-таки мне сейчас одному бежора отдуваться. Я выбрал перк «Одаренный». Пункты для распределения увеличились. Вместе с Лапом стало по 15 пунктов для характеристик и навыков. Я посмотрел подсказки. Если характеристика или навык достигает 20 пунктов, то дают выбрать способность. Я прикинул, как раскидать опыт, чтобы получить максимум эффективности. Повысил навык стрельба с 7 до 20 пунктов. Всплыло окошко. Выбор способности навыка стрельба. Первая ступень. Первая. Прицельный выстрел. Урон равен урон оружия, умноженный на 2. Расход 20 пунктов запаса сил 5 секунд. Второе. Удар прикладом рукояткой. Вы можете нанести огнестрельным оружием удар в ближнем бою. Урон равен вес оружия, умноженное на сила, деленное на 10. Расход 15 пунктов запаса сил. Время восстановления 2 секунды. Третье. Пассивная способность. Быстрые движения. Перезарядка огнестрельного оружия быстрее на 50%. Я выбрал прицельный выстрел. Хорошая универсальная способность. Думаю, буду пользоваться на протяжении всей игры. Скорострельный револьвер Генки все равно придется продать. Выберу какую-нибудь винтовку. Оставшиеся два пункта я вкачал в защиту. С ней повышалась эффективность доспехов, возможность блока и уклонения. Намереваясь увеличить запас здоровья и получить новую способность, я прокачал силу с 14 до 20. Выбор способности характеристики сила. Первая ступень. Первая. Пассивная способность. Воротило. Вы можете передвигать предметы крупных габаритов. Подсказка. Используйте предметы, чтобы заприкодировать проход или раздавить врага. Второе. Пассивная способность. Носильщик. Ваш инвентарь увеличен на 5 слотов. Вы можете переносить предметы весом от 50 до 100 кг. Третье. Тычок. Вы достаточно сильны, чтобы прокинуть врага. Урон равен 50% запаса сил врага, обездвиживание на 3 секунды. Расход 30 пунктов запаса сил. Время восстановления 10 секунд. Вероятность 50% при равном уровне. Смотрите формулу. Ага, способности, характеристик в большей мере заточены под пассивки. Но выбрать не из чего. На первой ступени доступен только шлак. Как всегда, блин. Я вспомнил рыцаря в начале игры, который тычком повалил меня на пол. В общем-то, полезная штука. Возьму. Буду отпихивать гада, в котором удалось подобраться в вплотную. Тем более прикольно, что можно тыкать вне боя в безопасной зоне. Обязательно испробую на Жоре, когда он вернется. Естественно, поднял восприятие с 16 до 20. Выбор способности характеристики восприятия — первая ступень. Первая — пассивная способность. Ночное зрение. Теперь вы можете видеть в темноте. Эффект фонаря или факела намного сильнее. Но кромешной темноты для вас теперь не существует. А в полутьме вы сможете различать предметы. Второе. Пассивная способность. Чуткость. Вы чувствуете присутствие живых существ. Ваши органы чувств подсвечивают контуры существ даже сквозь стены. Действуют на расстоянии 5 метров. Третье. Взгляд в душу. Вы можете увидеть характеристики и навыки любого персонажа рядом с вами. Расход — 15 пунктов запаса сил, 10 секунд. Время восстановления — 30 секунд. Вероятность? Формулы я читать не стал. Ну вот, теперь сразу две хороших пассивки. Ладно, хоть третья способность ерундовая. Я глянул в чат. Путных умозаключений не предлагают. Как говорил майор Пейн, чуткость. Ее и выберем. Может быть, я смогу достать оружие достаточно мощное, чтобы стрелять сквозь стены? Было бы круто. Остальные пункты я вложил в ловкость, увеличив ее с 12 до 17. Теперь я хоть и всего второго левела, но крепче и ловче и прочих умею стрелять и толкаться. Рассвело. Теперь я мог не опасаться за добытые марки. На фабрику возвращались рабочие, Я встретил Леона Саржу, издал квест, получил наши 10 марок и рулон шелка, который еще надо умудриться кому-нибудь продать. Хотя что-то мне подсказывало, что лишним он не будет и может пригодиться в будущем. Утро выдалось туманом. Городок Гусенвиль просыпался под светло-серым небом, бродили ранние прохожие, голк раздавался цокот копыт по брусчатке, шоркали метлы дворников». На тротуаре рядом с гостиницей валялся пьяница в рваном пиджаке и что-то лопотал. Я обошел его дугой, чтобы не получить случайный квест. Вернулся на крепостной двор. На серых каменных стенах висели длинные узкие флаги. По ним пробегали волны от легких порывов ветра. На площади я нашел зевающего торговца и избавился от револьвера Генки. Новая встреча с ним до добра не доведет, и на старую удочку я попасться не хочу. Я запомнил приписку к предмету «Оружейный цех Бахин». Впредь оружие такого производства покупать нельзя. Дешевых ружей, к сожалению, в ассортименте не было. Мне приглянулся однозарядный пистолет с удлиненным стволом и деревянной рукояткой. Скорость атаки ощутимо медленнее, чем у револьвера с пятизарядным барабаном. Но урон даже больше на 2 пункта. За него я отдал 20 марок, и еще 5 потратил на хороший запас патронов. Навык торговли повышен до 2. Остатки своей части денег я потратил на сапоги, кожаные поножи и перчатки. Показатель защиты поднялся до восьми пунктов. Цифра скромная, но все равно вызывает чувство надежности. Еще купил три зелья лечения. Шпагу продавать не стал, оставил как запасной вариант. Навык торговли повышен до трех. Я поднялся в башню к Приору, но его на месте не оказалось. Дверь кабинета была заперта на замок 70 уровня. Надо думать, мне такое не взломать, даже если были бы отмычки. Да и ни к чему ломиться. Я начал прочесывать пролеты башни, заглядывая в комнаты, где находились рыцари. У одного я спросил, где приор, но тот ответил как-то уклончиво и поспешно ушел. Что происходит? Разве нельзя нормально сдать квест и получить следующий? Наверное, я выберу квест на получение остальных колец, а для боевых заданий дождусь Жору. Внизу раздался шум, входная дверь распахнулась и ударилась о стену. По лестнице, громко топая, поднимался персонаж. Я не сразу узнал сэра Бартамеу. Он был без керасы. В штаском, как сказали бы у нас. Сорочка небрежно застегнута на три пуговицы. Брюки заправлены в кавалерийские сапоги. На сгорелом лице проступила седая щетина. Приор ворвался в кабинет, я последовал за ним. — кто? — спросил он. А, «Ноенький!» Приор нетерпеливо отвернулся и стал судорожно перебирать стопки писем на столе. Через минуту он выругался и возрелся на меня. «Ты-то мне нужен!» — сказал он. «На тебя никто не подумает!» Выглянув в окно, Приор осмотрел площадь внизу и метнулся в вглубь кабинета к шкафу с документами. Из-за его спины я не видел, что он сделал, но открылся потайной отсек. Приор выгреб оттуда какие-то бумаги и сложил их в плоскую шкатулку. Он запер ее на ключ и протянул мне. «Срочно беги на вокзал и на ближайшем поезде отправляйся в Руан, город к востоку отсюда. Там передай шкатулку моему кузену, сэру Алену, обладателю четырех перстней. Он знает, что делать». «Говори тебе загадок. Что мне нужно отвезти и зачем?» «Для твоего же блага советую знать как можно меньше. Чтоб ты понимал важность, скажу только, что содержимое посылки адресовано самому великому магистру. Кажется, наши отношения с Рейгией накаляются. От тебя многого не требуется, только скорость. Мне нужна награда за квест с крысами», — сказал я. «Есть дела поважнее. Бегом, сэр Карахан! У тебя важное задание!» — крикнул Приор. «Мне нужен квест попроще». «Пока команда не полная? – сказал я. «Например, на получение зеленого кольца». Сэр Бартомеу покачал головой и вытер лицо платком. Он снова выглянул в окно, а когда продолжил разговор, чувствовалось, что думает о других вещах. «Знаю, твой соратник сейчас в лазарете. Вы хорошо потрудились, а награда...» Приор махнул рукой и быстро сказал. «Вы справились». Показали себя надежными бойцами. По правилам, тебе еще нужно повысить боевые навыки, чтобы сумма показателей была не меньше 50, но сейчас не до условностей. В качестве аванса я дам рекомендацию на красный перстень. Поздравляю. Навык красноречия повышен до 5. Сэр Бартомеу размашисто подписал какой-то документ, поставил печать и достал из ящика стола кольцо. Золотое с крупным красным самоцветом. В моем инвентаре появились новые предметы. Все, больше ни о чем не проси. Возможно, видимся в последний раз. Если тебя будут спрашивать сановники регии или даже наши рыцари, то я тебе этого задания не давал. Беги-бегом! Внимание! Получен квест с ограничением по времени. Таймер скрыт приехали. Сколько часов я уже играю подряд? Я намеревался сделать передышку, а тут навязали срочное дело. Вернуться в свой кубрик и выйти из игры — не вариант. Время здесь продолжит идти. В инвентаре оказался рыцарский плащ с несуразным красно-зеленым узором, повышающий харизму на один пункт, шкатулка для сэра, Алена и, самое главное, перстень красного баала подтвержденной распиской Приора. Я надел кольцо, оно повышало на два пункта силу выносливость, силу воли и все боевые навыки. Прекрасно, теперь запас здоровья — 190 пунктов. Закралось подозрение, что я слишком рано получил перстень, и повышение характеристик на два пункта напрямую связано с моим вторым уровнем. В статах рядом с перечнем перков появилась новая табличка. Вы стали обладателем красного перстня, ордена совершенства. Когда вы носите перстень, люди узнают в вас ⁇ Рыцари ордена ⁇ Отношения ⁇ Орден совершенства плюс 2, Культ балов плюс 1, Министранты и Фаламины красного бала плюс 1, Путники, Последователи учения пути минус -1, Женщины плюс 1, Бандиты минус -1. Возможна персональная реакция отдельных жителей. Меня запрягли на срочный квест, и размышлять над отношением фракций было некогда. Я поспрашивал у прохожих, где вокзал, и поспешил на поезд. А ведь Приор даже не дал деньги на билет. Я пересекал крепостной двор, когда меня остановил крупный лысый мужчина с закрученными усами. На ДНПС значилось, что это фламин красного бала. На черном бархатном мундире резко контрастировал кулон с красным камнем, положенная по сану инсигния, как, например, галстук у министрантов. Фламин заметил мое кольцо, и его уважение повысилось. «Сэр, я прошу оказать мне услугу», — сказал он. «Я опаздываю на поезд». Сказал я и вышел из диалога, направляясь дальше. Но незнакомец удержал меня за локоть, снова возникла окно диалога. «Дело чрезвычайной важности, сэр-рыцарь. Я видел, как вы покинули башню приора сэра Бартамеу. Из регии на его счет пришли тревожные вести. Возможно, он замешан в расколе ордена. Прошу содействовать переговорам и проводить меня к нему в кабинет». «Я здесь новенький», сказал я. «С приором едва знаком». Глаза Фламина рассматривали мое лицо. Взгляд был неприятный, давящий. Он улыбнулся, но слова прозвучали отрывисто и жестко. «Тогда вы подойдете на роль свидетеля. Идите со мной». «Зараза!» Я применил недавно изученный тычок. Фламин был более высокого уровня, но способность сработала. От удара в грудь НПС отшатнулся, потерял равновесие и с размаху сел на землю. Зазвучала волнительная ритмичная музыка. Не теряя драгоценные секунды оглушения, я побежал на вокзал. Характеристика скорость повышена до 15. Фламин то ли не гнался за мной, то ли отстал. Видимо, посчитал меня недостаточно важной персоной и отправился к приору. По мере отдаления от гарнизона, волнительная музыка затихала. В конце улицы жилые дома закончились. После череды служебных построек показалось здание вокзала. Широкое и одноэтажное из темного кирпича и с фигурными ковными перилами на крыльце. На кассе меня приветствовал билетер в синей фуражке с медной кокардой. Я купил за две марки билет на проходящий поезд до города Руан. Плохо, что приходится отправляться в путь одному. Плохо, что у меня при себе 67 марок из которых 63, я должен Жоря. На лавочках у бетонированной площадки перона скучали несколько НПС. Дама в корсете и пышной кринолиновой юбке обмахивалась веером. Усатый клерк в неброском сером жилете читал газету, повесив на нос старинные очки с круглыми линзами и без дужек. Двое супругов наблюдали, как вокруг пузатого чемодана бегает мальчишка лет семи, нацепивший великоватый пробковый шлем. Чувствовался дух XIX века. Время от времени НПС смотрели на циферблат часов на здании вокзала. Я же озирался, опасаясь увидеть погоню. Интересно, чем мне это грозит? Днем в городе безопасно, атаковать не могут. Задержат? И я провалю квест? А что станет с сюжетной линией? Неизвестность действовала на нервы. Я услышал гудок поезда и стук колес. НПС засуетились, поднялись со скамеек, поглядывая влево, где рельсы терялись за поворотом. Я проследил за их взглядом. Чувствовал себя непривычно, словно действительно отправляюсь в незапланированную командировку на поезде, не успев собрать багаж, не предупредив родных. Показался паровоз с широкой трубой, откуда вырывались клубы густого дыма. Дальше тянулись деревянные вагоны, обшитые тонкими листами металла. На солнце лоснилась красная краска. В конце дальнего вагона я заметил тормозную площадку с перилами и кондуктора, опустившего тормоза. Состав остановился, проводники отворили двери вагонов, я, в числе прочих пассажиров, устремился к своему месту. Навык физика повышен до двух. Поездка предполагалась недалекой. На глобальной карте, сдвиг вправо на сантиметр, практически незаметен, Наверное, не будь квест срочным, о чем мне настоятельно напоминал журнал, можно было бы дойти пешком, прокачавшись и собрав по пути массу полезных вещей. Внутри вагон был обшит лакированными деревянными панелями. По углам были закреплены вытянутые кверху стеклянные плафоны, в которых виднелись. Толстые свечи, сейчас потушенные. Мне досталось купе с попутчиком. Я уселся на обитый каретной стяжкой диванчик и с интересом стал рассматривать гражданина напротив. Это был мужчина лет под сорок, в застегнутом на все пуговицы длинном пальто. У горла виднелся острый воротник рубашки и пышный узел галстука. Лицо обрамляли черные бакенбарды, вокруг глаз джентльмен расходились жесткие морщины, будто он постоянно и с усилием вглядывался во что-то, хмурился и щурился одновременно. Между колен он поставил зонтик-трость, длинные пальцы с крупными костяшками барабанили по изогнутой крюком ручки. На столике напротив лежала черная шляпа. Раздался свисток проводника, поезд тронулся. Несмотря на недружелюбный внешний вид, попутчик улыбнулся мне и кивнул. «Добрый день, сэр рыцарь». «Здравствуйте», — ответил я, проглядывая список тем для разговора. «Поговорить с НПС можно было обо всем на свете. Видимо, специально для того, чтобы скоротать время в поездке». «Куда едете?» — спросил я. «Домой», — с чувством сказал он. «Хватит с меня города и людской толпы. Возвращаюсь в свою уединенную усадьбу. А вы?» «Я на службе. По орденским делам». «Понимаю. Иначе что заставило бы вас носить на груди лист металла?» «Что интересного нашли в городе?» «Спросил я». «О, в Бавангре можно найти все. Я посещал столичную библиотеку». Интересуетесь науками? Собеседник помолчал и сказал: В некотором роде да. Кстати, я не представился. Мишель де Кола, к вашим услугам. Сэр Карахан, сказал я и вживаясь в роль, добавил: К вашим услугам. Слышал, назревает реформация ордена. Что вы об этом думаете? Я недавно из университета и пока Не разбираясь в политике, ответил я. После выхода путевых заметок Ноланда Бремера началось волнение. Сэр Арчибальд Монро, обладатель пяти перстней, ратует за пересмотр идеалов ордена и за отделение от культа баалов. В Бавангре только и разговоров о реформации. До провинции волнения пока не дошли. Пожал я плечами, понимая, что как раз сегодня дошли, и мой приор замешан в этих делах. Решил сменить тему. А чем занимаетесь вы? Работаете в культе? Совсем нет. Меня не интересуют баллы и веяния пятой эпохи. Я погружен в изучение прошлого. Но приходится быть в курсе политики и светских новостей, поскольку состою в городском совете. Навык красноречия повышен до 6. Так вы чиновник? Да. Служу родному городу. Будете в Альдефлейхе, заходите на чашку чая. Кстати, не туда ли направляетесь? Навык география повышен до двух. Нет? На лице Мишеля де возникла мимолетная улыбка, как если бы приглашение было пустой формальностью и гостей он не жаловал. Он производил впечатление скрытного человека, типа с двойным дном. Работая менеджером по персоналу, я таких сразу отсеивал. Не знаю, подходит ли мой опыт к анализу НПС, но диалог я решил не продолжать. Глянул на карту, уже проехали половину пути. Декол откинулся на спинку дивана, закурил сигару и раскрыл газету. Поезд сделал остановку в каком-то городе. С перона потянулись новые пассажиры, среди которых я заметил двоих НПС в красных галстуках. Я уже знал, что так выглядят министранты Красного бала, младший служащие культа. Один был в черном костюме из пистолетной портупеи, другой покрепче, носил кожаную рубаху со шнуровкой, на поясе в такт шагам покачивалась сабля. Они внимательно разглядывали выходящих пассажиров, а потом нырнули в вагон. Похоже, что по мою душу. «Мишель, подскажите, есть ли способ передать сообщение из Гусенвилля в этот город?» Я показал в окно, чтобы сообщение обогнало поезд. Декола стряхнул пепел сигары и чуть удивленно проговорил. «Ну, конечно. Здесь работает телеграф. Вам нужно послать встречающим депешу? К сожалению, остановка слишком короткая, чтобы успеть дойти до почты». Поезд поехал дальше. Я знал, что по вагонам ходят министранты, посланные за мной. Двери купе были закрыты, но благодаря способности Чуткость я видел контуры живых существ сквозь преграды. Пока что в нашем вагоне никто не рыскал. Я открыл чат. Серго, гроб на колесиках уже выехал из темной комнаты. Нига, замани погоню в сортир и замочи там. Мужик. Да прыгался, сейчас тебя будут убивать. Вивек, главное, посмотри у них уровень, имей в виду их двое. «Вивек, может быть, они разделятся, чтобы прочесать вагоны? сказал я. С кем вы говорите? Выглянул из-за газеты Мишель Декола. Я осекся. Просто мысли вслух. Не обращайте внимания. Вивек Карахан! Львенок. «Хи-хи-хи-хи. Олка, спрячься где-нибудь. Магнум. Интересно, а можно кондуктора стукануть на этих парней?» «Жора, ты все еще играешь. Поспать не хочешь?» «Жора, мне выдали срочный квест. Я не могу бросить.» «Жора, все так говорят. Жора, ты в поезде куда-то почухал? Чего не дождался?» «А меня не спрашивали». Просто отправили и все. У меня твои 63 марки, кстати. Как респаунишься, сразу найди меня. А пока посиди на форумах, узнай про сюжетную линию Ордена. Тут все непросто. Жора. Я гляну, но у меня еще дела есть. Жора, раз помер, то отрабатывай поиском информации, сказал я. Жора. Окей, босс. Навык управления повышен до двух. Забавно, что игра распознала моя команда компаньону и подняла навык. Между тем сосед по купе все чаще посматривал на меня с любопытством. Взгляд его окруженных морщинами глаз вызывал озноб. «Неудобно говорить. Меня могут посчитать сумасшедшим», — сказал я и свернул чат. Я вышел в коридор. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как в соседнем вагоне... Движутся два подсвеченных контура. Идут, останавливаясь у каждого купе, заглядывают внутрь. Снова стала нарастать тревожная музыка. Сейчас я не в городе и могу сражаться, но уверен, что не имею права начать бой первым, ведь эти типы просто предлагают добровольно-принудительное сотрудничество, а не атакуют. Я пошел против движения поезда в следующий вагон. Задержался в тамбуре, чтобы посмотреть уровень преследователей. Министранты вошли в мой вагон. Оба были третьего уровня. Шансы победить невелики. Навык скрытность повышен до четырех. Я продолжил отступать, пока не вышел на тормозную площадку. Открытый торец последнего вагона, огороженный перилами. Громко стучали колеса, дул ветер, поезд шел через лес. По бокам неслись деревья. Интересно, есть вариант спрыгнуть? Остаток пути дойду пешком. Я посмотрел на мельтешащие шпалы и стальные гребни рельсов. Вряд ли я переживу такой трюк на втором уровне и без специальных способностей. Я обратил внимание на тормоз, который кондуктор опускает по команде машиниста. Устройство поезда... Сильно отличалось от современного хотя бы тем, что состав тянул паровоз, и торможение действовало не автоматически. Не нашлось топ-крана, за который можно просто дернуть. Передо мной был пневматический механизм с вентилем и рычагами. Мой персонаж не больше меня знает, как с ним обращаться. Но придется попробовать. Я использовал тормоз, всплыло сообщение. Для успешного использования механизма требуется навык физика 20. Если навык меньше, то процент вероятности успешного использования равен показателю навыка. В случае неуспеха вы можете привести механизм к поломке. То есть у меня 2% на успех. Я повторил попытку. Уверены, что хотите использовать механизм? Ваши действия могут вызвать серьезные последствия. Уверен. Для меня единственным нежелательным последствием является встреча с министрантами и провал квеста. Мне и без того придется спешить, и неизвестно, успею ли я доставить посылку. При скрытом таймере остается только гадать, сколько осталось времени. А значит, постоянно торопиться. Я потянул за рычаг. Рычаг не поддался. Я крутанул вентиль, послышалось шипение, дернул за другой рычаг, Лязгнуло, вагон тряхнуло, раздался скрип и скрежет. По веренице вагонов прошла дрожь, я почувствовал, как они тыкаются друг в друга, сотрясая весь поезд. Навык физика повышен до 3, характеристика интеллект повышена до одиннадцати. Вы остановили поезд неудачно. Со скрежетом состав накренился бок, Колеса отрывались от рельсов. Я понял, что сейчас случится, и вцепился в поручни. Проехав немного на одной стороне колес, вагон дернулся и просел, колеса заскребли по шпалам. Что происходило с остальным поездом, было страшно представить. Мой вагон прекратил заваливаться на бок, и словно шагающий великан опустил приподнятые колеса обратно, но уже мимо. Поезд сошел с рельсов. Меня тряхнуло, отнялось 100 пунктов здоровья. Я использовал зелье как раз вовремя, потому что тут же меня ударило чугунное перило. Снова минус 100 пунктов. Если бы не зелье, я был бы уже мертв. Выпил еще одно. Полоска здоровья резко восполнилась, но дальше восстанавливалась постепенно. Ожидая новый урон, я выпил последнее зелье, чтобы встретить повреждение с полным здоровьем. Силы инерции и трения под оглушительный скрип искрежет обрушились на вагоны, выгибая состав дугой. Вагон съехал в сторону от путей, смел кустарник и с треском врезался в деревья. Меня бросило на пол, запас сил упал до нуля, здоровье снизилось на три четверти. Вдоль поезда слышались глухие удары, сотрясающие землю. Наконец поезд затих, Послышались крики людей и ругань. Я смог подняться только когда прошло 10 секунд оглушения. Вы способствовали гибели игрока Татьяна. Вам передано 23 марки. Одна вторая наличных марок. Вы способствовали гибели игрока СС Оник. Вам передано 315 марок. 1 вторая наличных марок. Навык тактика командования повышен до 2. Однако прибыльное дело. Эти ники я увидел впервые. Видимо, случайные пассажиры из игроков, которые находились на поезде и не пережили крушение. СС Оник оказался богатым, явно высокого уровня. В битве один на один я бы с таким не справился. Любопытно, что есть возможность получать ресурсы за убийство игроков таким способом. Возникло ощущение, что игра навязывает криминальную деятельность как особо выгодную. Минуточку. У меня теперь 405 марок. Я могу купить желтый перстень за 400 марок, если, конечно, при кармане 63 марки и жориной доли. Тут сплыло новое сообщение. Началось расследование по делу крушения поезда. Если вас вычислят и привлекут к ответственности, штраф составит 1000 марок. Возможно, исправительные работы, принудительный квест или тюремное заключение. А вот это меня напрягло. Кто ж знал, что пускать поезда под откос — наказуемое дело. Ладно, хватит подсчитывать марки. Неподалеку министранты, если не погибли при крушении, на что я надеялся. Нужно не спалиться, что это я затормозил поезд, нужно спешить к сэру Алену да в карманах еще куча денег, которые недопустимо потерять. Я попрыгал вдоль перил и смог вылезти с тормозной площадки. Под ногами зашуршала трава, злоумышленника станут искать со стороны крайнего вагона, поэтому я не пошел к столпившимся вдоль поезда группкам людей, а нырнул в лес. Навык скрытность повышен до пяти. Двигаясь за деревьями вдоль опушки, я наблюдал за поездом. Вагоны перекосило, в одном месте состав разъединился, разбитые в щепу остатки тамбура валялись на рельсах, торцы соседних вагонов отвернулись друг от друга. Трое НПС в синей форме кондукторов бегали рядом, заглядывали в разбитые окна, один из них держал ружье на изготовку. Дальше я увидел толпу из десятка пассажиров, они оживленно переговаривались и жестикулировали. Я узнал супругов, которые были со мной на остановке. Мальчика в пробковом шлеме не по размеру, видно, не было. Рядом хрустнула ветка. Я оглянулся и увидел фигуру в длинном сером пальто. Мишель де Кола поправил шляпу. Бакенбарда окаймляли лицо. Напряженные сощуренные глаза под нахмуренными бровями выглядели в лесном сумраке зловеще. Он помахал мне сложным в трость зонтиком, И сказал, «Сэр Карахан, рад, что вам удалось пережить катастрофу. Ужасное происшествие». «Да кто бы мог подумать, что наша поездка так обернется?» Пробормотал я. «Вы не ранены?» «Отнюдь! Высшие силы меня пощадили. Но без жертв не обошлось. У вас есть предположение, что произошло?» «Нет, я не разбираюсь в поездах», — сказал я. «И я». Знаете, я не собираюсь оставаться здесь и ждать помощи, как все остальные. Кроме того, прибудет полиция и устроит бесконечный допрос. Я отправляюсь пешком через лес. Вижу, вы тоже. Места здесь неспокойные, и лучше путешествовать вместе, согласна? Я с радостью принял предложение декола В компании СНПС я не опасался за свои марки, даже если он меня решит убить. Мы пожали руки и создали временный союз. Открылись характеристики Мишеля. Он был восьмого уровня, с прокачанным интеллектом и силой воли. Высокое восприятие Декола позволяло предположить, что при нем огнестрельное оружие. Отметив, что я ранен, декола дал мне пластырь, лечилку, медленно восстанавливающую весь запас здоровья. Я тут же применил его. Поскольку зелий не осталось, мы обсудили наше местонахождение и отправились на восток. Будучи пешими, мы получили возможность срезать значительную часть пути. Навык география повышен до трех. В лесу темнеет быстрее, чем на открытом пространстве. Сейчас пригодилась бы способность ночного зрения, которую я не выбрал. Мы ускорили шаг и растворились в темноте.